Глава 21. Лейра. Мелкое существо скрылось где-то в лесу. Мы отказались помочь ему и прогнали его. Как я собиралась найти его в темноте и что я собиралась сделать потом? И все же сострадание и вина — тяжкий груз для того, кому предстояло пройти долгий путь. У меня было два варианта. Либо я попытаюсь хоть как-то помочь ребёнку Дэму, либо я оставляю позади большую часть своей человечности и сама сделаю шаг к тому, чтобы превратиться в чудовище. Моя метаморфоза начнётся изнутри, а пути назад уже не будет. Найти обратный путь к тому месту, где мы повстречались с маленьким Дэмом, оказалось нелегко, несмотря на то, что у меня был цветочный фонарь. Все широко раскрытые, и излучающие свет цветы, которые росли вдоль тропы, по которой мы шли, теперь закрылись, и из-за этого всё выглядело иначе. Но я нашла место, где на земле сохранился отпечаток тела этого создания. Оно лежало здесь. Мне было чутко видно, где Аларик вонзил меч в землю, и отпечатки его сапог тоже ещё сохранились. А буквы уже стёрлись. Внезапно я засомневалась, действительно ли они здесь были. Может быть, просьба о помощи мне просто померещилась? Я беспокойно прошлась туда-сюда, заглянула в кусты и, наконец, очень тихо крикнула «Эй!» в сторону леса. А потом вскрикнула. Потому что, когда я обернулась, чтобы поискать в другой стороне, что-то выпрыгнуло на тропинку. Я чуть не выронила фонарь. Ребёнок дем стоял передо мной на коленях и смотрел на меня ничего не выражающими серо-золотистыми глазами. Я сглотнула. От понимания, что это ребёнок, выносить его вид легче не стало. Существо было ростом, пожалуй, с человеческого ребёнка восьми-десяти лет, но сутулилось, словно позвоночник был слишком слабым, чтобы держаться прямо. Из-под поношенной рубашки в районе лопаток уже выступали шипы. Возможно, когда-то они превратятся в крылья, если существо до этого доживёт. Ещё у него торчал короткий, изогнутый крючком хвост. Кожа была усыпана чешуйками, антрацитово-чёрными и блестящими, как у щуки. А теперь, когда я посмотрела на него, он шатнулся, и некоторые чешуйки встали торчком, как шерсть у кошки, раздувшейся от страха. «Всё в порядке?» – прошептала я. «Я тебе ничего не сделаю». Верно ли и обратное? Его когти выглядели острыми, как ножи, а о зубах, скрытых за тонкими бледными губами, мне и вовсе не хотелось думать. Ребенок-дым подвинулся немного ближе. Я отшатнулась, но он внезапно принялся снова царапать по земле. «П-О-М-О. -о. Тебе нужна помощь». Существо тут же остановилось и снова посмотрело на меня. Оно подняло на меня глаза, похожие на луны. Ночью они напоминали о полнолунии, сверкая уже почти золотом, а не серебром. «Я не знаю, могу ли я тебе помочь. Тебе нельзя оставаться здесь. Это тебе понятно? Это место тебя...» Внезапно существо бросилось куда-то в припрыжку и, чередуя бег и прыжки, метнулось прочь по тропе. мгновенно исчезнув в темноте. «Что мне теперь делать? Эй!» Я сделала пару шагов вслед за ним, но мне хотелось уже бросить эту затею. Если создание убежит, я не смогу ему помочь. Но тут я увидела, что оно присело рядом с кустами. «Мне идти за тобой?» Создание кивнуло. «Но не глупость ли это пойти за ним?» Великие горы, это было самое дурацкое, что я могла бы совершить. Так, именно так охотиться на диких зверей. Заставь его проявить любопытство, пробуди интерес и замани в ловушку. Мы проворачивали это с горными львами и саблерогами, используя беспомощных детенышей, чтобы убедить взрослых зверей, что им ничего не грозит. Со своими клыками и рогами они, наверное, чувствовали себя такими же хорошо вооруженными, как и я со своим Мюрадемом. И все же они погибали, приходя в точности туда, куда нам было нужно. Но как бы хорошо я это не понимала, я просто не могла вернуться обратно в лагерь, предоставив это крошечное существо его собственной судьбе. В нем оставалось что-то человеческое. Ребенок, которого бросили одного, я не была чудовищем. И потому пошла следом за ним. Он провел меня между скал, мимо зарослей низкого кустарника, сквозь которые мне пришлось пробираться с помощью кинжала. У меня промелькнула мысль, что я не знаю, как найти обратный путь, но я запретила себе об этом думать. Внезапно ребёнок остановился, беспокойно поводил рукой по земле и поднял взгляд на меня. «Что случилось? Мы пришли?» Пятясь назад, создание пролезло под парой засохших веток, которые в свете фонаря выглядели странно. Осторожно дотронувшись до них, я поняла, почему они были обломаны. а за ними начиналась чистая тьма, поглотившая свет моего фонаря. Вход в пещеру, низкую и тесную. Ты же не думаешь, что я полезу туда? Ребенок уткнулся взглядом в мои ноги и снова кивнул. Я глубоко вздохнула. Я не могла этого сделать. Или могла? Это было слишком безумно и глупо. Это абсолютный идиотизм рисковать своей жизнью, а также жизнью Вики, Еры и Десмонда. Но я не хотела разрушить и эту жизнь. А если я сейчас отступлюсь, случится именно это. Я всю оставшуюся жизнь буду упрекать себя, что даже не попыталась помочь этому потерявшемуся ребёнку. Так что я опустилась на колени. показала ребёнку, чтобы он полз передо мной и зажала в зубах крючок цветочного фонаря. Пол тоннеля оказался неровным, и я порадовалась, что была в перчатках. Уже скоро узкий проход раскрылся, превращаясь в грот. В воздухе висел необычный запах, неотвратительный, но уж точно неприятный. Он напоминал об умирающих цветах. Как только ребёнок направился к тени в дальнем конце пещеры, я разглядела, что там что-то есть, что-то или кто-то. На куче листьев и веток лежал какой-то человек. Он подтянул колени к груди, выгнув спину. Из обтянутых кожей позвонков выступали отростки в виде острых шипов, Ступни превратились в когтистые лапы и изогнулись будто у птицы, которая пыталась уцепиться за слишком тонкую ветку. Дэм, он умер? Только когда я сама задержала дыхание, мне удалось расслышать тихие, дребезжащие вдохи и выдохи. Ребенок Дэм отступил, подходя совсем близко к взрослому Дэму. Затем он начал гладить старшего, и я ощутила тянущую, глубокую боль в груди. Это... Нет, я не стану спрашивать, кто для него этот Дэм. Что я буду делать, если это его мать? Совершенно невозможно, чтобы я оставила здесь ребёнка с его умирающей матерью. И всё же это было... Это было не по-человечески. «А я хотела остаться человеком!» Я осторожно наклонилась над больным дымом. Я держалась на расстоянии от зубов, не выпуская из поля зрения когтистые лапы. Но существо вообще не отреагировало на меня и, кажется, не замечало даже ребенка. Оно дышало неглубоко и неровно, и лишь на обвисшей коже его горла я нащупала сосуд, в котором ощущался неровный пульс. Я не раз видела, как умирают животные, а однажды, как умирает человек, и знала достаточно, чтобы отчетливо понять, что это существо ближе к смерти, чем к жизни. Оно уже отправилось в этот путь, и для него не было возврата. Но как мне сообщить об этом ребенку? Я попробую помочь. прошептала я и принялась рыться в заплечном мешке. У меня была с собой целебная мазь, но, по сути, она представляла собой лишь приятно пахнущую смесь нескольких трав с жиром. Она помогала заживлению ран и смягчала кашель, если втереть ее в грудь. Благодаря тому, что горшочек, в котором она хранилась, был наполнен магией, мазь была способна и на что-то большее. но все еще не могла сотворить чудо. Натереть скрюченную спину Дэма мазью — лишь беспомощная попытка сделать хоть что-то. Но я вспомнила о том, что делала мама, когда я еще ребенком болела, и против болезни не было действенного средства. Она делала что-то, что помогало мне почувствовать себя лучше, утешала меня и убеждала, что это поможет. и рано или поздно становилось лучше. Неважно, выздоравливала ли я сразу же или болела еще несколько дней. Но тут внезапно ребенок Дэм вскочил, в один прыжок оказался у входа в пещеру и зашипел в темноту. Услышав ругательство, я выругалась сама, узнав голос. В тот же момент тело умирающего Дэма вздрогнуло. Существо крепко вцепилось в меня, с шипением закашлялось, и мою руку пронзила обжигающая боль. Я слегка отодвинулась, нащупывая кинжал неповрежденной рукой. Но когда мои пальцы ухватили его рукоять, Дэм уже снова опустился на свою постель. Я тяжело дышала, существо от испуга укусило меня, и это отняло у него последние силы. Вряд ли оно попробует проделать это еще раз. «Лейра?» Голос Аларика на другом конце тоннеля прозвучал так, будто это он был в опасности. Я фыркнула отчасти от облегчения, что это он, а не арта Дэма. Отчасти от возмущения, что он проследил за мной. «Все в порядке, все в порядке», попыталась я успокоить маленького Дэма. «Это...» «Нет, этого ещё не хватало, но он тебе ничего не сделает». «Это ты так думаешь!» — прокричала Ларик из темноты. Я отпихнула свой заплечный мешок в сторону и поползла наружу ко входу в пещеру. «Что ты здесь делаешь?» Снаружи пещера без фонаря было так темно, что я не могла различить, где он. «Как он сумел проследить за мной?» «Тут явно есть на что посмотреть», — сухо ответил он. «Лейра, ты себе представляешь, насколько это опасно, бродить тут одной по ночам? Это не просто рискованно, это глупо». «Согласна. А идти за мной вдвойне глупо. У тебя даже света нет. А если ты мне сейчас скажешь, что Вика и Еру безмятежно спят одни в лагере?» «Пусть я и правда вдвойне глуп, Лейра». Но сейчас ты заходишь слишком далеко. ера принял дежурство и послал меня за тобой. Могу я как-то помочь?» Его вопрос прозвучал болезненно искренне, и я невольно вспомнила о том, как была счастлива вместе с ним. Как он всегда был готов помочь. Он при любой возможности помогал не только мне и маме. Когда у нашей соседки старой гринны прохудилась крыша, Он не стал отказываться, забрался наверх, чтобы починить ее. А когда у сына Анкин, маленького Генри, из дома напротив, в ужасную грозу испугался и убежал из дома щенок, Ларик два часа искал его под дождем и, наконец, вернул песика, мокрого до нитки, но невредимого. Воспоминания, которые я вместе со многими другими предпочла бы стереть, потому что теперь от них не было никакого толку. Но это тут же приводило меня к новой дилемме. Я начала пусть и на долю мгновений забывать о его предательстве. О том, что мне ни в коем случае не следовало ему доверять. «Десмонд», — мысленно произнесла я, — «как я могла думать о ком-то, кроме Десмонда?» «Как так получилось, что Аларик уже занял место в моих мыслях? Как ты вообще меня нашел?» Прошептала я, но он тут же спросил, «Что ты здесь делаешь?» За этим последовала дуэль упорного молчания, в которой он, к сожалению, победил, и я со вздохом ответила. «Маленький Дэм спрятал взрослого в пещере. Я боюсь, что существо умрет, если мы ему не поможем». Каждым словом мой голос звучал всё тише, и, закончив говорить, я ожидала, что Аларик высмеет меня или начнёт читать нотации о том, какая это дурацкая идея. Ему не стоило бы рассказывать мне то, что я и так знаю, но он молчал, всё сильнее приводя меня в замешательство. Он молчал долго. Когда я взглянула на него... Мои глаза уже привыкли к темноте, и я разглядела черты его лица, которая светлым пятном выделялась на фоне темных прядей волос, скрывавших его левую половину. О том, что он смотрел на меня, я могла только догадываться. Чего мы ждем? Я бы с радостью подавила это чувство облегчения, но меня окатила теплая волна. Это чувство было неправильным и глупым, И это была самая большая глупость этой ночи. Я могла сама позаботиться о себе. Мне уже много лет это удавалось. Следовало так и продолжать, но он... В его присутствии это давалось сложнее. Ну так пошли. Я ползла на четвереньках обратно в пещеру. Наши тени, которые отбрасывал густой и мягкий свет ветрениц, Метались по стенам и слились в одну, когда мы склонились над постелью Дема. Он слабо зашипел на Аларика, но одно это стоило ему всех сил. Дем ребёнка отодвинулся к самой дальней стене. "Держись со мной", предложила я Аларику. Мне казалось, что рядом со мной больной Дем нервничает меньше. "Дай мне, пожалуйста, горшочек с мазью из моего мешка". «Не знаю, помогает ли она, но...» А Ларик уже взял мазь в руки и протянул мне. «Все, что ты сейчас сделаешь, поможет». Его голос звучал тепло и тихо, словно мы подманивали что-то и теперь ждали, пока оно появится. Он понимал то же, что и я. Мы ждали, пока Дэм умрет. «Ты слышишь меня?» прошептала я, втирая мазь в спину Дэма. Несмотря на то, что из его позвоночника выступали шипы, кожа у него была мягкой. Этот Дэм развивался совершенно иначе, чем ребенок, чье тело было покрыто чешуйками. «В мази есть травы, которые тебе помогут», сказала я, потому что сидеть в тишине было неуютно. «Мерис и Эхмиль делают сон более глубоким, чтобы ты мог отдохнуть. Мята и тимьян облегчают дыхание. Тысячелистник и шалфей помогают против... Против всех болезней. Быстро закончила я, чтобы не показывать, что не знаю, от какой болезни страдает это существо. «Воды?» — тихо предложил Аларик, и я благодарно кивнула. Губы бедного создания выглядели потрескавшимися и шершавыми, и ему явно не хватало жидкости. ларик передал мне бурдюк с водой мне понадобилось преодолеть себя чтобы поднести его карту дема потому что за узкими губами виднелись острые зубы но ему нужна была вода большая часть холодной влаги пролилась мимо его рта похоже свет моего фонаря обжигал ему глаза существо зажмурилось И прежде чем я успела попросить Аларика переставить светильник немного подальше, он сам это заметил и переставил фонарь. Наконец, я достала из своего мешка свежую рубашку и прикрыла ей Дэма. «Подойди», — предложила Ларик Дэму ребенку у меня за спиной. Тот помедлил, но в итоге подчинился. «У тебя есть имя? Помнишь о том, как тебя зовут?» Тот пожал плечами. «Это важно!» — ответила я, положившись на интуицию. «Если ты скажешь его мне, то уже никогда не забудешь. По крайней мере, пока я жива. И я расскажу каждому, кого знаю, какая ты смелая маленькая девочка». А Ларик посмотрел на меня особенно пристально, так что мне уже начало казаться, что я сказала какую-то глупость. Но... Полнолунные глаза посмотрели на меня, а потом ребёнок взял камень и старательно выцарапал буквы на камне. «Кае!» — прочитала я. «Это красивое имя!» — произнёс Аларик. «Меня зовут Аларик, а это Лейра». Меня охватил трепет, когда он вот так вот тихо произнёс моё имя. Как и раньше, он добавлял к нему эту мягкую интонацию. словно он хотел выдохнуть мое имя, а не просто произнести. «Мы хотели бы сказать тебе кое-что важное, слышишь?» Я повернулась к Кае, запрещая себе думать о том, как мое имя звучит в устах Аларика Колы. «Я знаю, что вы хотите сбежать из этого мира, верно? Хотите обратно домой?» Пауза, потом кивок в сторону взрослого Дэма. «Вы хотели вместе вернуться домой, я понимаю, но у вас не получится. Назад пути нет, Кайя, ты это понимаешь?» Она отвела взгляд. Она не хотела понимать. «В этом пограничном мире вы заболеете», — произнес Аларик. «Ты заболеешь так же сильно, как и то существо». «Было ужасно, так сильно пугать девочку, заставляя ее идти дальше». «В мир повелителя Дэмов, где она неизбежно потеряет остатки человеческой сущности. Но иначе, насколько я поняла Еру, она умрёт и превратится в тень». «Вы не сможете здесь жить, понимаешь?» Кая подтянула ноги к себе и свернулась в маленький шар. «Может быть, мы возьмём их с собой?» Слух размышляла я. Может быть, она снова придёт в себя, когда мы перенесём её через границу? И я была не в восторге от мысли, что если мы продолжим двигаться вперёд, Ободем лишатся человеческой природы и станут опасными. Но оставить их умирать просто из-за того, что они в итоге выживут и превратятся в чудовищ? Аларик посмотрел на больного Дэма и покачал головой. И причина его несогласия была ни в опасности или рисках. Он просто не верил, что это возможно. Не говоря ни слова, он достал платок из моего мешка и завернул в него цветочный фонарь, так что тьма заполнила пещеру. «Что ты делаешь?» Ко мне резко вернулось недоверие. «В чём дело, Коллыш, что ты задумал?» «Тсссс!» Успокоил меня он. «Схватил за плечо и оттащил назад, словно у меня не было ни веса, ни силы, ни недавно наточенного Мюрадема на поясе. Он легким движением прижал меня к стене, повернулся ко мне так, что оказался на коленях прямо передо мной. И я ощутила его присутствие еще острее, чем когда могла его видеть. «Она уходит, не смотри туда!» Я поняла... Без света дух этого дыма не сможет отбросить тень, которая могла бы на нас напасть. «Закрой глаза», — прошептала Ларик. Я ощутила его дыхание на своей щеке, и на мгновение, на одно очень-очень короткое мгновение, я не хотела ничего иного, лишь чтобы он решал все за меня. «Жить нам или умереть?» «Победить нам или проиграть?» Я закрыла глаза, ощущая лишь его холодное дыхание. Затем послышался сдавленный звук, будто кто-то схватил кая за горло. Я мгновенно снова открыла светильник, но рядом не было никого, кто мог бы напасть на девочку Дэма. Она оказалась совершенно одна. Там, где только что лежал другой дем. Осталось лишь примятые листва, покрытые моей рубашкой. В воздухе еще висел запах, в котором преобладали мяты и шалфей. Она ушла. Прошептала я Аларику. Превратилась в тень. У меня ничего не вышло. Аларик не сразу отпустил меня. Помедлив, он, наконец, сказал. Не каждому доводится умереть, зная, что о нем заботится. сделала немало. С этими словами он пропустил меня вперёд, и я, чувствуя, что моё сердце бьётся слишком быстро, двинулась к Кае, которая, сжавшись, сидела перед постелью и смотрела в пустоту, оставшуюся после исчезновения Дэма. Мне жаль, я помогла бы ей, но... Было слишком поздно. Было. Я оглянулась на Ларика. «У тебя есть с собой амулет? Тот, у которого внутри время?» Он бросил на меня короткий взгляд, на мгновение решив, что я, наверное, сошла с ума. Потом медленно покачал головой. «Это не игра. Рассекать время — дорогое удовольствие. Я не стану платить эту цену ради Дэма». Я растерянно посмотрела на него. «Разумеется, нет. Что ему с этого?» А Ларик Колы всегда делал лишь то, что приносило ему пользу. Так было уже тогда. Как удачно, что он мне об этом напомнил. Тихий голосок в моей голове неумолчно спрашивал о том, какой для него вообще был смысл защищать меня и Дэма. Я никак не могла найти ответа. Но что-то явно было не так. Он подошел немного ближе, двигаясь неуклюже из-за того, что потолок пещеры был низким. «Лыра, позже я расскажу тебе о цене времени, но даже если у меня было бы все время мира, его бы не хватило». Ера объяснил мне, между Междумирье отравляет дымов. Так наш мир защищается от них, потому что если они пересекут это промежуточное пространство и переберутся через границу, «Всем нашим странам конец». и Я серьёзно посмотрела на Кая. «Он прав. Ты поняла? Наверное, тебе ужасно грустно, и ты чувствуешь себя потерянной. Но тебе нужно идти дальше, иначе скоро ты тоже заболеешь. Ты можешь пойти с нами». Но у меня попросту не получилось выманить Кая из пещеры. Она сидела у пустого ложа умершего Дэма, И её было невозможно сдвинуть с места. Когда мы вышли из пещеры, уже раскрывались первые цветы, а небо начало светлеть. Больше нельзя было заставлять Вику и её ждать.